Шло время. 1851 год был отмечен связью с графиней Нессельрода и поездкой в Германию. Когда Александр вернулся, Буфе, как он и предсказывал, был уже директором Вадевиля. Он начал репетировать «Даму с камелиями». Фехтер согласился играть Армана, роль Маргарита Готье была поручена Анаис Фаргей. Актриса была в должной мере красива, но раздражала Дима своей глупостью. «Ах, скажите, — спрашивала она, — неужели эта девица все пять актов будет выплевывать свои легкие? Простите, мадемуазель, но ведь это происходит с нею только в пятом акте, когда она при смерти». Пусть так, но, коль скоро вы вращались в этом кругу...